Школа начинающего читателя половиной причин не читать книги Первое. Каждый день появляются сотни или даже тысячи новых якобы хороших книг. Все книги прочитать невозможно, а выделять какую-то одну – несправедливо. Вторая. Кто поручится, что именно эта книга лучше прочих? Ты потратишь время и силы и пропустишь что-то по-настоящему классное. Третье. Верить рекламщикам нельзя, верить приятелям тоже. Рекламщик врет сознательно, а приятель даже хуже, чем врет. Он просто лишен вкуса и понимания. Четвертое. Если автор утверждает то, с чем ты согласен, тебе это читать незачем. Ты и так знаешь, что дважды два четыре, а детей надо любить. Если же автор внушает, что два умножить на два равняется 100 тысяч пятьсот, а детей надо бросать в колодец, ты только зря расстроишься. Банальные и оригинальные мысли бесят одинаково. Пятое. Это же касается и формы выражения. Читать книги, написанные точным и прозрачным классическим стилем, смертельно скучно, а от натужного авангарда того и гляди тошнит. Шестая. Одни книги бесят тебя своей умностью, другие оскорбляют своей глупостью, Никто не гарантирует, что данная книга придется тебе точно по мозгам. Седьмая. Если ты видишь новую книгу, знай, что ты ее почти наверняка уже читал. Под другим названием, другого автора, но все равно что-то такое было. Прочитай, и ты в этом убедишься. Но зачем тратить время на такие дурацкие эксперименты? Восьмая. Тем более, что времени у тебя немного. Лучше делать что-то полезное или просто приятное, чем разбираться в том, что навыдумывал не самый умный человек о жизни не самых замечательных людей. Восьмая с половиной. И еще. Кроме того, книги стоят дорого. Платить 500 или 1000 рублей за книгу, которую ты потом навсегда поставишь на полку или выложишь на подоконник на лестничной клетке, брать книгу в подарок, тем более от автора, Это значит принимать на себя обязательство ее прочитать. А это... Смотри пункты 1.8.